Эпилог. Вы когда-нибудь устраивали праздник в сказке? Ха? Ну, конечно же, нет. Такое можно только специальным агентам-богатырям. Поляна была накрыта такая, что и целая рота не съест. Уж чего-чего. А с катерцем обранка свое дело знает. Вон неподалеку Горыныч трудится. Это мы с Джекой ему праздник испортили. А ничего, пусть отрабатывает. Нет, это мы его не за то, что он помог заклять заклятием против сказки. Просто тяжело было за ним следы в зоопарке заметать, когда он из ящерицы. Обратно в дракона трехглавого обратился. Я бы очень хотел наружных работников в тот момент посмотреть. Наверняка у них челюсти на землю попадали. Для него, разумеется, дело плевое. Я имею в виду то, чем он сейчас занимается. Зато людям развлечение. Мы, значит, с Жекой на шампур мясо насадили и в трех огнях прожарили. Получилось нечто. И так это всем понравилось, что возле него сейчас очередь целая собралась. А он, зная себе, на боку лежит и огоньком поплевывает. С Егой тоже комично получилось. Когда волшебство вновь в наш мир проникло, так она первая его почувствовала. Хотя, может, и вторая, но не суть. В общем, быстро сообразив, в чём дело... Обернулась она вновь красавицей прямо на глазах бедного доктора. Ну, естественно, что ему никто не поверил, так что пришлось тому срочно на реабилитацию ложиться и самому себе пилюльки выписывать. Ох и гульба у нас вышла! Весь сказочный лес на ушах стоял. Баньку истопили, да не простую, а на куриных ножках, которая. Самое веселье снова мы с Жекой удумали. Выбегаешь когда из парной? Чтобы в водицу студенную нырнуть, нужно избушку попросить волшебного пенделя отвесить. Ха-ха-ха, да-да, именно так. Зато после такого летишь в озеро, будто с горки в аквапарке. Борис Аркадьевич снова заговорил. Сейчас он в сторонке с Соловьем Михайловичем общается. На путь истинный наставляют. Все с ним хорошо теперь будет. Он ошибку свою осознал, покаялся. Теперь станет в школе нашей работать штатным психологом. Его искусство речи настолько сильное, что любую беду и печаль в раз развеивает. А всего-то нужно было ему на то указать, чтобы он злодействовать прекратил. Грату и Азазелек, кстати, оправдали после того, как вскрылось, что не сами они все это затеяли, а оказались под влиянием опытного психолога Соловья, в чем он сам признался и раскаялся. Стыдно мол ему, что люди невиновные пострадали. А Зазеля оправдали заочно, так как никто до сих пор не знает, где он находится. Соловья в страну заморскую для проведения разбирательств. Но наши как-то смогли договориться, и после того, как он отдал все, что нажил непосильным трудом, его отпустили с миром. А Грети наша ИГА обещала помочь. Сказала, что даст ей какое-то зелье, после которого ею никто и никогда уже не сможет манипулировать. Таким образом, наша сторона частично компенсирует урон, нанесенный солом бюджету дружественного нам государства. Мы братьям-богатырям о приключениях наших под пивом рассказываем, вон там, слегка в сторонке. Фредди весь на эмоциях, руками машет, только успевай от когтей уворачиваться. Кэм от него не отстает совсем, вот только странно смотрится в своем строгом костюме на пикнике» но ему удобно, нравится. Дядька Илья тоже здесь, учит Беллу сети плести, собираются рыбы на уху наловить. Скатерть-самобранка ее уже давно по их желанию приготовила, вот только кому это надо, здесь сам процесс важен. Она, конечно, паутину свою классно плетет, вся уже в ней замоталась, психует, барахтается и рассказывает, где и в каком месте она эту рыбалку видела. Дядька Илья уговаривает объясняет, что ей эта наука в жизни пригодится, на тот случай, если она опять своих способностей лишится. По крайней мере, голодная не останется. На что Белла отвечает, что если этот момент придет, то и плести ей уже не из чего будет. Но Илья Иванович так просто не сдается. Говорит, что знает адресок магазина, где нитки для вязания сетей продаются. И если будет нужда, Он купит и вышлет почтой. В общем, веселятся как могут. Кощею тяжелее всех пришлось, особенно после того, как он узнал, что деньги в банке, отданные людям, возвращать придется, да к тому же раза в два побольше, чем получили. У него вообще конфуз случился. На силу и ступора вывели. Сидел и стороны в сторону покачивался, бледнее прежнего стал. Здесь как-то Соловей Михалыч свои таланты и показал впервые. Поговорил с ним по душам, разъяснил все как надо. Кощей минут через двадцать уже улыбаться начал. Ну а Борис Аркадьевич, как такое увидел, сразу его в оборот взял. Сказал, что всякой силе применение найдется. Нужно просто головой подумать. Вещи волшебные нам так и не пригодились. На то своя мораль была. Нам о ней уже после дядька Илья поведал. Оказывается все мы сделали правильно, полагаться нужно только на свои силы и на дружбу крепкую. А волшебство, оно само в таком случае придет, никуда не денется, так как добро, оно в каждом имеется, даже в самом злом человеке присутствует. Просто он может быть потому и злой, что его не поняли и в обществе не приняли. Вот и переживает он после такого, Место себе не находит». Так что же это такое дружба крепкая, как не сила волшебная? Цените дружбу, люди. Любовь свою берегите, помогайте соседу, даже если он вам злым кажется. От хорошего еще никому плохо не сделалось. В нашем мире волшебство всегда рядом ходит, нужно только приметить его, приглядеться. Оно порой банальным видится, да и чудом не выглядит. Однако не все то золото, что блестит. Это я к чему про золото загнул? Просто не все так очевидно в мире, и есть вещи, которые мы замечать перестали. А приглядеться получше, и все ясным становится, понятным и простым. Ведь каждая жена, если любить ее и уважать, такую скатерть-самобранку на стол накроет, что ни в сказке сказать, ни пером описать. А злой сосед который вчера еще волком из-под бровей смотрел, при разговоре душевном вмиг хорошим человеком окажется. Вдруг выяснится, что не Бука он вовсе, а работник института атомной энергетики. Просто в школе заучкой был, с чего и началось все. Шпыняли от непонимания, ботаником обзывали. Вот и привык человек к тому, что все вокруг злые и нехорошие. А от такого отношения... Он и сам иголками покрылся, не подпускает к себе, потому как боится. Вот так-то, ценить нужно то, что имеешь, тогда и волшебство в мире новыми красками заиграет, и все вокруг ясным и солнечным сделается.